Правило 59. Перемешивайте и складывайте. Это правило поможет в построении отношений как между детьми, так и между вами и ними. Оно полезно в том случае, если вы находитесь под угрозой выбора любимчика, вам не нравятся какие-то черты ваших детей, или вы не находите с ними достаточно общих склонностей и качеств. Подавляющее большинство традиционных семей, в особенности таких, которые устроены по схеме два родителя два ребенка, Как правило, львиную долю времени проводят рядом друг с другом. Даже если кто-то из родителей ходит на работу, по выходным они обязательно отдыхают всей семьей. Среди моих знакомых множество таких семей, и обычно принято считать, что это правильная схема. Ну, в общем, да и нет. Хорошего тоже должно быть понемножку. Помимо семейного времяпрепровождения, необходимо и такое, в котором участвуют не все ее члены, причем во всех возможных комбинациях. Каждый из детей обязательно должен бывать наедине с каждым из родителей Все дети с одним из родителей Оба родителя проводят время с одним ребенком, пока другие находятся где-то еще В семье, где трое детей больше, двое из них могут оставаться с одним родителем, а третий или остальные с другим В следующий раз поделитесь по-другому Такая схема даст вам возможность завязать особые отношения с каждым ребенком Допустим, первый ребенок готовит с одним из родителей обед, а с другим ходит на прогулку а второй ребенок читает с одним книжки, а с другим играет в футбол. Если у каждого ребенка будет особое занятие, которое они разделяют обязательно только с одним из родителей, в них зародится чувство своей исключительности. Такая система особенно полезна, если в вашей семье есть приемные или неродные дети. Если вы будете использовать предложенную схему, то вам удастся установить более близкие контакты между всеми членами семьи, вне зависимости от кровного родства, и избежать ситуации, когда дети всегда находятся исключительно с родным родителем. Естественно, для одиноких родителей все это гораздо сложнее. Или если у вас 12 детей, наверное, тоже. Хотя если у вас 12 детей у вас не будет времени читать эту книжку. Однако и в этом случае стоит пользоваться любой возможностью остаться с ребенком, с детьми, пока остальные будут под чьим-то еще присмотром. А уж если вы смогли выделить время для такого общения в более тесном кругу, может быть, пока другие дети у друзей в гостях, не стоит использовать его для уборки дома, радуясь, что наконец-то стало потише.